Довольно долго все молчали. «Вот как», сказала наконец Анна Борисовна. «Ну а что же тогда было? Видишь, ты молчишь, не знаешь, что сказать. Наговорить массу непозволительных вещей учителям было легче». Аккуратная девочка в белом переднике подняла руку и сообщила. «В той школе, где я раньше училась, мальчишек исключали на две недели, если у них дисциплина плохая». «Ну, это уж дело педсовета», заметила Анна Борисовна. «А вы решайте по своей пионерской линии». «Почему нет Юрия Ефимовича?» – вдруг спросил Олег. «Потому что он сразу после урока ушел домой и не знает о совете». «И что это такое?» – вдруг запоздала, возмутилась она. «Обсуждать учителей не твое дело?» «Да», – сказал Ракитин, – «я лучше Лагутину буду обсуждать». «Почему она молчит? Она-то знает, про кого бегунов говорил». Много любопытных развелось. «Тебе, Ракитин, слова не давали?» – начала председательница. «А я взял, потому что я ее знаю, Лагутину». Лучше вас. Мы с пяти лет в соседних квартирах живем. Она из-за своей вредности многое может. И сейчас тоже. Ведь знает, а молчит. А тут все сидят и ушами хлопают. И я, спросила Анна Борисовна, ты думаешь, что говоришь? Я говорю про совет дружины, не смутился Олег. Лагутина схватила чужой альбом, довела человека и в ус не дует. Я бы ей вообще башку оторвал. Но она, сказал Равенков, оторвал бы, серьезно повторил Олег, чтобы не совалась. потому что у любого человека бывают тайны. Один человек, например, стихи пишет, другой там, но ну, я не знаю, не всегда ведь любят люди рассказывать. Она лапает своими руками и нос сует. Если я вот сейчас начну рассказывать, как она дома в куклы играет целыми днями, ей ведь тоже не понравится. «Что ты врешь?» – вспыхнула Синка. «Сам, наверное, играешь. Дурак!» «Я не вру. Это я для примера. Дурак!» «Не нравится?» – спросил Ракетин. «Тихо!» – крикнула Короткова. «Ракитин, как ты смеешь?» «А что я сказал?» Зинка вдруг закрыла лицо ладонями и выскочила в коридор. «Заела!» – с мрачной радостью заметил Олег. «Ракитину, по-моему, здесь не место», – сказала Анна Борисовна. «Я член совета дружины. Боюсь, что ненадолго». «Пожалуйста!» – Ракитин спокойно отправился к двери. С порога сказал. «Слушай, Короткова, маловато вас. Как голосовать будете?» «Ничего, справимся!» – отрезала она и поинтересовалась. «Все-таки не понимаю, зачем нужно было прятать свой альбом от товарищей?» «От товарищей я не прячу», – сказал Валька. Анна Борисовна резко повернулась. «Ты хочешь сказать, что мы, что Лагутина и Юрий Ефимович – твои враги?» «Тогда ясно. Значит, ты и на учителя набросился бы, как на Лагутину, если бы он не закрыл твой альбом». Вот сейчас Валька растерялся. Ничего такого он сказать не хотел и не знал теперь, что ответить. Но Анна Борисовна не ждала ответа. В конце концов, ни меня, ни Юрия Ефимовича не интересует твое отношение к нам как к людям, но как учителей ты обязан нас уважать. Обязан! Учителя и люди, разве не одно и то же?» Тихо спросил Валька. «Что?» Она растерянно поднесла руку к подбородку. «Что ты говоришь?» «Ничего», – произнес он, словно шагая в пропасть. «Я постараюсь уважать, раз я обязан». «Ты думаешь, что ты говоришь?» Валька думал, но не ответил. Анна Борисовна со всей своей вежливостью начал Равенков. «Извините, но, по-моему, мы слишком долго говорим об этом бегунове». Валька не понял сам, как это случилось. Будто толкнул его кто-то. Наверное, это прорвалась накопившаяся обида. Он коротко засмеялся и бросил Равенкову. «С галкой лесовских на каток ты все равно не успеешь!» Несколько секунд все молчали. Даже Равенков, кажется, растерялся. Наконец Анна Борисовна произнесла. «Ну вот, перед вами весь бегунов, во всей красе!» В голосе ее слышались довольные нотки. Она словно хотела сказать «Видите, я не ошиблась!» «Решайте!» — сказала она. «Видимо, бегунов не чувствует себя виноватым, он чувствует себя героем!» Вот уж героем тон он себя никак не считал. «Какие будут предложения?» — сказала Короткова. Предложений не было. Молчание затягивалось. «Веди собрание Короткова!» — сказала Анна Борисовна. Председательница пошевелила губами и вдруг объявила: "Тогда я сама. У меня предложение. Мне кажется, все всегда очень долго возятся вот с такими, как Бегунов. Я никак не понимаю, если он такой, как он может быть пионером? Ведь пионер это же, ведь он же торжественные обещания давал, а сам нарушает. А раз нарушает, то что делать? В общем, я предлагаю исключить, а потом уже с ним разговаривать, если надо. Вот и все. Что? Шепотом спросил Валька. «Вот так!» – четко сказала Анна Борисовна. «Я согласен!» – сказал Равенков. «Они что, с ума сошли? Или так просто решили попугать?» «Будем голосовать?» – спросил у Анны Борисовны Равенков. Валька медленно шагнул от стола. Маленький четвероклассник смотрел на него с испуганной жалостью. Толстая девчонка шевельнула на столе локтем, словно проверяла, удобно ли будет держать поднятую руку. «Вы же не знаете!» – тихо сказал Валька. «Ничего!» – Анна Борисовна взглянула на часы. «Я полагаю, мы знаем достаточно».